Глава 34. Когда-нибудь сяду за мемуары, произнёс Скарпиус Традоч призадумчиво, мечтательно, даже будто заранее предвкушая сей момент. Но вряд ли потомки мне поверят. Лучше за роман, полагаете? «Начните там с малого, с повести, скажем, о храбром благородном следователе, который искал убийцу и был вынужден заглянуть на ту сторону. У вас получится». «Не уверен. Я, конечно, баловался сочинительством, но это когда еще было? И сейчас хватает дел серьезных. Забот вон...» «Хватает», — согласился я. «И до конца жизни эти дела никуда не денутся. Их только прибавляться будет год от года». Это бы от старику слышать, а не от недоросля. Сам он недоросли. нормально у меня рост. Среднестатистический, сколь понимаю. от Отдушина нужна. Говорю ему то, что мне когда-то говорил умный человек, я был дураком и решил, что говорит он это не мне, а так, в целом. Иначе и разум устает, и душа черствеет. Может и так. В конце концов начните, а там понравится продолжить и нет. Ну, значит, не судьба. И то верно. И за ус себя он ущипнул. Усы вот тут уцелели, подгорели чутка. Но это же мелочь, если так-то. Людей вывели, уточняю. А то я там еще свет через чур светлый, как для меня. Не только для вас, но да, вывели. Алексей Михайлович сказал, что в том исключительно ваша заслуга, Савелий что сила силой, но вот куда идти он не ведал. Тот мир для него еще более сумрачен, чем для обычного человека, и что вся суть его требовала изничтожить тьму. Но он держался. Хорошо, говорю, и, видя недоуменный взгляд, поясняю. Хорошо, что держался. И додержался до твари. И хорошо, что вывести успели, а договаривать не пришлось. И без того мы друг друга поняли. Карп Юстратыч тросточку к себе подвинул. «Ваше участие спасло многие жизни. Полагаю, что в том числе мою. Вас бы наградить по заслугам. Но Алексей Михайлович пока велел не распространяться о вашем участии. И решение это я всецело поддерживаю. Излишнее внимание вам ни к чему. Так что вы чиститесь среди пострадавших при нападении на госпиталь. Надеюсь, вы не в обиде. «Вот и хорошо, вот и чудесно. Нисколько, мне с ними еще работать, ни к чему, чтоб кто-то знал больше, чем стоит. Слишком много у них друзей, как выразился Ворон, и Карп Юстратыч кивнул. Те, кто был на той стороне, умеют молчать. Надеюсь на это». С другой стороны, я ж клятву революционера не давал, верно? Всегда можно сказать, что твари почуял, и что задача охотника — защищать людей от порождения тьмы. И как там? Вся моя суть требовала. Небось, против сути не попрёшь. Ну или что-то в этом духе. В общем, вы вернусь. Думаете, они выйдут на вас? Карпио Стратыч был настроен скептически. Выйдут. Не сразу, конечно, но все непременно. И не потому, что я так уж сильно им необходим. Нет, дело не во мне. И не в Татьяне с Тимохой, и даже не в Мишке. Теперь я точно знал, что им нужна Светочка. Так что объявятся». «И чем планируете заняться?» — поинтересовался Карп Юстратыч. «Честно говоря, не знаю. На родину съездить в дом, где Савка жил, может, тот и сгорел, но... Что-то подсказывает, что заглянуть туда всё-таки стоит». В таком случае Алексей Михайлович предлагает вам пойти учиться». «Мне? Вот чего не ожидал так этакого вынезапного поворота? Аккурат вчера суд вынес решение, обязав воротынцевых выплатить компенсацию вам и иным, пострадавшим при прорыве на фабрике. Вторую вы получите от жандармского управления. Не только вы, но и все, кто получил ранения. И да». Газеты о том напишут. Возможно, поступят какие-то выплаты от государя. Он часто оказывает помощь нуждающимся. Сейчас проникнусь высочайшей добротой. Ага. А по протекции одной весьма достойной дамы из чисто фрейлин ее императорского высочества, которая прониклась судьбой несчастных сирот, дважды пострадавших, вас обоих готовы принять в хорошую школу. «Я не хочу в школу, я ее в прошлой этой жизни не жаловал. Я... Ваша сестра уже согласилась». Кто бы сомневался. «Как и Михаил Иванович». А вот теперь он явно насмехается. Он полагает, что учеба пойдет вам на пользу. «Я уже ученый». «Вот, а то право слово. Я начал уже сомневаться, ребенок ли вы. А теперь никаких сомнений». Смех у него все сепловатый и вскоре переходит в кашель. И, извините. Карпио Стратыч отворачивается и вытирает губы платком. Зря запах крови не скрыть. Вам бы подлечиться. Я и лечусь. Рёбра повредили лёгкие и пыль тамошняя. Николя говорит, что нужно время. Эти раны лечатся хуже, но в конце концов, если не смеяться и носить корсет, то оно и не чувствуется почти. А я смотрю, выправка у него прям на зависть. И что за заведение? Отмазаться чую не выйдет. Не примет Татьяна аргументов, что революция на носу, с нею конец мира. Скажет, что сперва приличное образование, а потом уже все остальное, включая героическое оного мира спасение. «Чудесное! Выбрано с учетом особенностей вашего характера». Платочек Карпио Стратыч сложил и убрал в нагрудный карман – «Мне показалось, что отдавать вас в казённое заведение смысла особого нет, и вам будет тяжко и им, и пользы с такой учёбы немного. Но вот в гимназии мая пожалуй, вы имеете шанс прижиться, там ещё помнят заветы Карла Ивановича, так что как минимум отнесутся с пониманием к полному отсутствию у вас манер». «Да блин, есть у меня манеры, есть, просто ситуации такие, что не до них». А в остальном все зависит от вас. Подумайте, если не за себя, то хотя бы за вашего друга. Приличное образование изрядно повысит его шансы устроиться в этой жизни. Пожалуй, что... А главное, он прекрасно понимает, что это манипуляция. И что я понимаю, что это манипуляция. И от того улыбка Карпа Юстратыча только шире становится. Что вас... «Вот и мне кажется, что грешно не воспользоваться подобным шансом. К слову, через две недели вас ждут. Уже? На предварительную беседу, чтобы понять уровень вашего образования и определить класс. Ненавижу школу. Вот прям с той простой жизни и ненавижу. А он смеется. Что ж, будем считать, что беседа с еще одним ценным свидетелем завершена». Карп Юстратыч осторожно поклонился, причем почти не поморщившись, а после тихо и серьезно произнес «Если вам нужна будет помощь, любая, двери моего дома всегда открыты». «Спасибо, это я тоже вполне серьезно». Из госпиталя уже не святого Варфоломея, но святой Екатерины, причём пребывающего под высочайшим патронажем её императорского величества, а потом куда более роскошного, нежели предыдущий, нас отпустили на третий день. И не Николай Степанович, который был занят восстановлением своего госпиталя, но молодой нервный парень с дворянским перстнем на пальчике, и на нас он поглядывал сверху вниз кривясь и всем видом показывая, сколь тягостно ему возиться со всякими там оборванцами. «Больше отдыхать, хорошо питаться», сказал он Еремею, который явился по нашей душе ближе к вечеру, «беречься от сквозняков и не водиться с чахоточными». Последнее было сказано грозно. «Спасибо, ваше благородие», Еремей согнулся, «благодарствуем за сироток» и на нас глянул предкушающе. «Я вот прямо ощутил себя не до конца поправившимся, но...» «Дома всё хорошо?» – спросил я, спускаясь по мраморным ступеням. Чувствовал я себя вполне вменяемо, но на руку Еремея опирался. Слева ступени охранял мраморный жилев, справа слегка запылённый ангел. «Всё, Татьянка со Светочкой встречу готовят а Мишка за воротами ждёт. Чё так?» Говорит, место больно примечательное, не для простых людей. И лечат тут, если не высший свет, то около того. Легко столкнуться с кем-нибудь, а у него рожа запоминающаяся. Ясно. Тогда да, правильно. Я зашмурился и распахнул пальтецо. Весна наступила как-то сразу и вдруг, и ощущение, что я проспал ее. Вот так просто взял и... и солнце вон шпарит жара а говорили, что в Питере всегда туманно. Воздух сырой, и запах идет характерной застоявшейся воды, которая того и гляди зацветет. «Хорошо-то как», — сказал я. «А то», — не стал спорить Еремей, и, вытащив портсигар, задымил, «выдрать бы вас, оглоедов». «За что?» «Не за что, так, для порядку». Танечка вся изволновалась, и Светланка. «Девок убирать надо». Он сказал, это тихо и очень серьёзно. Так пока тихо вроде. Приглядывают за домом и школой. Четверых я срисовал. Близко не подходят, но рожи примелькались. Что б вас! А я только подумал, что у нас передышка есть. Тогда нельзя. Я сунул руки в карманы. Вот ведь взяли и споганили такой чудесный день. Еремей нахмурился. Нельзя, сам понимаешь. Мы тоже приглядываем. А если отошлём куда, как знать? Скорее всего, выяснят куда и как. Нет наставник, тут надо иначе. Надо добраться до того, кто это затеял и башку ему свернуть. Вот за что люблю Еремея так за глубокое понимание ситуации. Мишка и вправду отыскался за оградой близпобитого жизнью автомобиля. И нас он обоих сгрёб в охапку, сдавил, а после подтолкнул к покрытому пятнами ржавчины чудовищу. «Наш», — с гордостью сказал он, — «сам собрал». Изнутри машина была ещё более печальной, чем снаружи. Обивка облезла и местами продралась, воняла бензином, маслом. Конечно, ещё восстанавливать и восстанавливать, но так-то на ходу. С другой стороны, машина — это круто. И Мишка — это тоже круто. И жить, просто воды, жить круче некуда. А дома пахло пирогами. И ещё весной. Распахнутые окна и зелень. Молоденькие листики дрожат на сквозняке. Ваза. Вазе какие-то цветы, названия которых не знают, да и знать не хочется. Откуда-то доносится музыка такая с сипением и шумом, но сейчас она вписывается в настроение как нельзя лучше. «А представляете, он мне!» Светочкин голос звенит, и Тимоха, забравшийся на подоконник, каким-то чудом устроившийся на нем, щурится, подставляя солнцу лицо. Пусть взгляд его по-прежнему туманен, но на одном колене лежит альбом, а из-за уха выглядывает карандаш. И туман в глазах, он другой. Да и поза Тимохина его движения стали иными, будто тело вспоминало, каким оно было когда-то. Я говорю, что, пожалуйста, приводите детей, но... Белый фарфор на столе. Татьяна по-прежнему прячет руки в перчатках, но и они изменились. Пальцы её то сгибаются, то разгибаются, то перебирают крупные бусины чёток. Кто их подарил? Не знаю. Спрошу потом. Сейчас вот задавать вопросы желания нет, я просто берусь помогать. Салфетки и солонка серебряная, и ещё какие-то блюдца, подставки. Обычная домашняя суета, по которой почему-то болезненно схватывает сердце. Будто мне показали вдруг какую-то совсем другую жизнь, которая могла бы быть тогда, в прошлом мире. Могла, но не случилось. «Савка, ты чё замер? Мишка лохматит волосы. Нормально всё? Замечательно. Тогда завтра едем по лавкам». Он явно гордился своей колымагой и радовался ей, похоже, больше, чем роскошным машинам, принадлежавшим роду воротынцевых. «На кой по лавкам?» Я успеваю увернуться от дружеского тычка и перехватить руку. «Так одежду нормальную прикупить надо бы. Ты же не можешь пойти собеседоваться в этом рванье!» Мишка пожимает плечами. «Тань, скажи ему!» «Скажу. Его сначала отмыть надо и постричь. Господи! Они оба выглядят сущими дикарями!» «Ага». Метелька стащил со стола крохотную булочку и сунул в рот. Татьяна картина вздохнула, а Светочка пальцем погрозила. «Надо бы и жильё другое подыскать, а то тут тесновато». Я не стал сопротивляться, когда меня обняли обе. «Блин, это как к Светочке привяжусь, она ж дура и наживка, что гораздо важнее». Но теперь мягкий невидимый Свет ее обнял и успокоил, будто обещая, что все-то будет хорошо. «Замечательно просто!» И, откликаясь на него, встрепенулись, пробуждаясь тени. «Ой, Сав, я совсем забыла, тебе ж письмо пришло!» Светочка всплеснула руками. «Сейчас, в школу принесли!» «Кто?» «Из паутины благости тяжело выбираться!» Не знаю, мальчики передали. Ты представляешь, к нам уже записываются, хотя все документы ещё не выправлены, но обещают, что одноклассную школу нашу зарегистрируют, как частную пока, но с казёнами сейчас всё сложно. Даже удивительно, что на частную жандармерию разрешение выдало. Где же оно? В Светочкиной сумке могла уместиться, похоже, и сама Светочка. И место бы ещё осталось. А вот белый конверт с загнутым уголком. Ой, помялся. Извини, оно между тетрадями. Стопки тетрадей теперь занимали стол в углу. Ничего страшного. Я взял конверт. Вот предчувствие у меня так себе. И в голове крутится там разная всякая про сибирскую язу или вот просто травы или стоило подумать, и пальцы кольнуло изнутри. Сила сама в конверт, ощупывая бумагу и схлынула, оставив ощущение, что ничего опасного внутри нет. Будем надеяться. Я присел на стул. Вскрывать не хотелось. Не из-за страха, а из-за ощущения, что если вскроют, то испорчу вечер. Только Татьяна уже уловила неладное и слегка нахмурилась. И Тимоха повернулся от окна. «Бу!» – сказал он, вытащив карандаш. «Ага». Два раза я изобразил улыбку и разорвал конверт. Открытка. Здесь открытки любят. В каждом почтовом отделении их великое множество. На этой милая девушка улыбается. На обратной стороне округлым почерком выведена. С выздоровлением. И чуть ниже пары штрихов птичка нарисована. Я даже знаю какая, хоть и нарисована криво. «И кто послал светлана сунулась было но я успел перевернуть открытку да знакомый один рад что я пошел на поправку так а пироги то где я между прочим голодный ну и всех правительство революцию народ и капиталистов у меня в какой-то веке похуже появилась семья значит значит я перегрызу глотку любому кто попытается ее отнять Конец четвёртой части. Читал Александр Чайцын. Июль 2025 года.